Хоть он и сказал так, предложение Красса было привлекательным. Мужчина воспользуется не только кошельком Аляпис, но и этого парня. К тому же сами они о том месте ничего не знали, зато Красс бывал там, а мог выступить гидом. Будь это кто-то другой, они бы уже согласились, но было поздно, так что они отослали его. На следующий день в гостиницу, где жила Рорен, пришла девушка-маг из группы краса Анджи. «Прости, Крас доставил вам проблем?» Сидя в столовой на первом этаже, который Рорен обычно не пользовался, девушка вся съежившись извинилась. Не особо переживавший об этом Рорен лишь отмахнулся. «Если вам от этого только больше хлопот, я могу отказаться». «Но мы можем помешать вам отдыхать». «Это точно. Но если мы получим его деньги, то без проблем». «Раз будет использоваться личный фонд Краса, деньги группы можно не трогать, но если они облегчат кошелек лидера...» Рорен будет переживать, как бы к ним не стали относиться хуже, но реакция Анжи была противоположной. «Я не против. Можете выжить из него все», — сказала она. Благодаря своим деньгам парень не мог приставать к девушкам, а так как раз на какое-то время притихнет. «И еще. Атмосфера в нашей группе сейчас стала хуже. Вот мы и захотели отдохнуть, чтобы все исправить, но сами мы...» Рорен понял, что она хотела сказать. Как бы им ни хотелось всё исправить, если они будут одни, атмосфера будет ухудшаться или становиться неловкой. Если к ним присоединится кто-то со стороны, это улучшит обстановку, потому Анджи и остальные хотели, чтобы группа Рорена сопровождала их. Возможно, благодаря тебе его желание бегать за женщинами поутихнет. Думаю, на поводке я его поводить смогу. Прости, что столько от тебя ожидаю. Да ничего, мы не незнакомцы. Это нам на отдыхе не помешает. Если бы он поехал только с Ляпис, то подумал бы, стоит ли это делать, а так они собирались отдохнуть все вместе. Ему и так придётся постараться, чтобы удержать на привязи Гулу, а если прибавится к раз, то разница будет невелика. Ляпис скорее посмеётся над его трудолюбием, но это вполне можно было сделать. «Что ж, да, мы согласны. Думали принять предложение ещё вчера, когда услышали о нём, но не хотелось его сразу же обнадеживать. Роран усмехнулся над собственной зловредностью, но серьёзная Анджа поклонилась ему. «Прости, спасибо за заботу». «Что ты, вы нам тоже немало помогали». Роран неловко улыбнулся, видя, как съёживается девушка, но снова стал серьёзным, а потом спросил у сосредоточенной Анджа. «Так что ты на самом деле думаешь о Красе?» «А, ну, м по твоей реакции уже понятно. Просто из интереса спрашиваю...» «Не думала связать Краса денежным долгом?» «Долгом? Нет, я бы о таком...» Девушка сразу же замотала головой и стала размахивать руками, а Рорен продолжил спрашивать. «А что, если, например, твои родители повесят на Краса огромный долг?» «Господин Рорен, у тебя что-то случилось? Ты какие-то странные вопросы задаешь?» А лицо девушки подергивалось, она явно переживала, а Рорен думал, как ответить но потом тяжело вздохнул и покачал головой. «Нет. Странные я вещи спрашиваю. Забудь». «Да. Это его личное дело. Но ему хотелось узнать, как на это смотрит обычная девушка. Вот мужчина и воспользовался возможностью спросить у Анджи, но понял, что она считает подобное странным. Но Анджи простой человек, а Ляпис демон. Они воспринимают всё по-разному, и Рорен подумал, что такое лучше бы спросить у обычного демона». После этого мужчина отправился в гильдию и связался через неё с Красом. Можно было спросить у Анжи, как с ним связаться, но не стоило говорить парню, что она пришла к мужчине, чтобы попросить принять предложение. «Ты их недостоин». «Ты о чём?» Рорен обратился к Красу, которого сам вызвал, тот озадаченно склонил голову, а мужчина сказал «Ничего». И перешёл к основной теме. «Твоё вчерашнее предложение, мы его принимаем. Правда?» «Спасибо!» Парень засияло подскочил, а Рорен выставил перед ним ладонь останавливая и уставился на него. «Но у нас тоже отпуск, так что на многое не рассчитывай. Старайся справиться своими силами». «Я постараюсь». Уверенности не было, но парень дал положительный ответ, потому Рорен смотрел на это с оптимизмом. «Если будет себя спокойно вести, сойдёт за хорошего парня. Сделать бы только что-то с его любовью к женщинам, но если бы это можно было как-то исправить, то Анжи остальные уже бы это сделали. Так что в голову Рорена пришли слова «Неизлечимая болезнь». «Мы тоже вложимся, но лучше сразу, думаю, что сдерживаться мы не будем». Роран запнулся, когда сказал «вложимся». Всё же платила в основном Лепеса, не он. У него вызывало неприязнь принять у кого-то деньги, но тот миг, когда Рорен колебался, краса столковал иначе. «Даже в голову не бери, я за свои ошибки сам платить буду». «Можешь ни в чём себе не отказывать!» Когда он говорил это, то точно думал о причинах и последствиях, когда прикрывал глаза. Роран даже усмехнулся. «Твоё благородство точно в другом направлении использовать нельзя». Мужчина понимал, что он неплохой человек. Раз он так любит женщину, вместо того, чтобы бегать за всеми подряд, ему стоило бы вести себя честно и скромно, но, похоже, Красс его мнение не разделял. «Разве тебе не хочется сорвать все цветки, что встречаешь?» «Довольствуйся теми, что рядом». Уроран подумал, что рядом с ним и так три замечательных цветка, и глаза Красы округлились, и он закричал. «Ты так сказал, будто смерть мне желаешь!» Видя его таким, Уроран одёрнул из плеча, он собрал всю свою силу воли, сдержал желание врезать и сказал. «Если умрёшь, то давай побыстрее». Он сжал кулак, и раз тут же отстранился от него. Считая это неизлечимой болезнью, мужчина разжал кулак и со вздохом обратился к собеседнику. «Так когда отправляемся?» повозка подготовлю. Может, завтра во вторую половину дня?» Хоть они ехали на отдых, это ничем не отличалось от поездки по работе. Нужно было купить все необходимое для поездки, и это требовало времени. «Сойдет». Столько времени как раз должно было хватить. Главной проблемой было отсутствие денег, и очень не хотелось спросить их у Лепис. «Тогда поступим следующим образом. Я сообщу своим товарищам, а ты своим». «Да, ладно». «Встречаемся у восточных ворот?» Они направлялись в город на востоке, и более подходящего места просто не было, так что Крас кивнул. «Верно, встретимся там. И значит, во вторую половину дня у восточных ворот, когда прозвенет колокол. Понял. Что-то особенное ещё приготовить надо?» Роран не просто не знал об особенностях города, в который направлялся. Он вообще ничего не знал. Правильнее всего об этом было спросить у Краса, и тот задумался. «Достаточно того, что берёшь в обычное путешествие. А можешь захватить большую ткань или халат. Можно и там достать, но, возможно, на тебя размера не будет. И там они дороже». «Халат?» — переспросил Рорен, услышав незнакомое слово. «А, так ты голым предпочитаешь? Ну, это тоже нормально». «Ты о чём вообще?» «Ты не знаешь, что такое халат?» «Ну, вещь вообще нераспространённая. Колорови — город еды и горячих источников. Именно этим он и знаменит». Рорану доводилось слышать про горячие источники. Там сама собой появлялась горячая вода, её использовали, чтобы мыться. Ходить в ванную голом не запрещалось, но, как сказал Крас, если не хочешь светить своей кожей, лучше надеть халат. «С твоим телосложением готовые халаты могут не подойти, так что лучше поскорее шить». После этих слов Рорана переполнила раздражение. Конечно, мыться было надо, но про то, чтобы залезть целиком в горячую воду, мужчина даже не думал и специально покупать для этого одежду пустая трата денег. Возможно, они выбрали не самое подходящее место, но Гула и Лепис уже собирались поехать туда, так что вряд ли получится сменить курс, и Рорен начал задумываться о том, сколько денег осталось в его кошельке.